Глава четвёртая. Завидев наконец впереди берега Хедмарланда, сила ощутила себя уже почти что дома. Первые четверо суток они плыли по дали через землю тьмы, которая днём опускалась на дно, а ночью поднималась, и море под кораблём становилось рекой. Оказавшись наконец на настоящем открытом море, Конь ран сразу повернул на юго-восток, чтобы выйти к землям морского пути, больше не приближаясь к берегам Туаля. Не хватало пресной воды, запас которой негде было пополнить. Бегляцы страшились бурь в открытом море и колдовства оставленного за спиной, ограбленного и оскорблённого острова. И вот наконец всё это позади, а впереди серые, поросшие вереском скалы Хедмарланда. Ну, Но... Теперь, если не наткнёмся на какого-нибудь морского конунга из Вандров, то всё будет в порядке, утешал спутника Фотбранд. Да их особо и не осталось. Роллав Конунг не такой человек, чтобы терпеть на своей земле других конунгов, хотя бы и морских. Если такой ветер продержится ещё несколько дней, то мы доберёмся до северной трети, а там уж Хротгар Ярл нас в обиду не даст. Если они опять прикроются колдовским облаком, спрашивала Арен Лейф. Откуда они его возьмут, если вся колдовская сила Туаля висит у меня на поясе? отвечал Отбрант, у которого в маленьком мешочке хранился надёжно завязанный глаз богини Бат. Что бы вся этого не может быть, возражала Села. У них немало сведущих в колдовстве, кроме Фриерхины, хотя она, конечно, была самой сильной. На следующий день отбран за подозрел, что Села права. Северный ветер, такой выгодный для них, сменился западным, а это означало, что теперь он попутный не для беглецов, а для преследователей, которые, возможно, пустились за ними через море Аттуаля. Из-за ветра они прошли за день меньше, чем предполагали, и ночевать им пришлось под открытым небом, устроившись в распадке, чтобы их костра не заметили ни с моря, ни с берега. Всё-таки здесь была чужая земля, а отбранд наследство не искал лишних приключений. Села отлично спала на свежем воздухе и даже во сне ощущала блаженство от того, что она среди своих. Любое место на земле казалось ей домом, когда рядом находился Арен Лейф ещё отбранд. За дни плавания она узнала много занятного, и о поездке Арен Лейфа через Чёрные горы, правда о чём-то любопытном, он явно умалчивал. Я замысли на счёт квитинских рабов и о том, как плохо тульский набег сказался на чести Торварда Конунга в глазах морского пути. Тем большую радость ей внушала удача собственного дерзкого предприятия. Теперь все не будут отомщены. Для полного счастья ей не хватало только Торварда. Он остался среди туалов совсем один, и села беспокоилась о нём. Дозорный хрут разбудил их совсем рано, когда только-только начало светать. Там корабль, встревоженно объяснял он, показывая копьём куда-то на юг. Большой такой корабль, с камены 15-16, змея на носу, дрики, значит. Похоже местный, Хедмарландский. Идёт к нам, я с горы видел. При этих словах уселой отлегло от сердце. Она боялась только кораблей со стороны открытого моря. То есть, Туаля, но отбранты мужчины вокруг оставались такими же настороженными. А Хэдмарр ещё лет 10 назад славились разбоями на морях почти так же, как их северные соседи Вандры, и для их отражения в Яленландский конунги нарочно держали ярл глаз большой дружины на северных рубежах. Только в последние лет 7, когда конунгом Хэдмарланда стал Роллаг, защитый род союзник Торварда, набеги хэдмаров на Яленланд почти прекратились. Но никакой конунг сразу не отучит людей делать то, что делали 30 поколений их предков. И не стоило особенно полагаться на дружбу между конунгами, когда ни одного из них здесь нет. Квитты, бывшие рабы, поспешно приводили в порядок одежду и разбирали своё вооружение. На помятых соснах лицах отражалось беспокойство и неудовольствие. Второй подряд тревожный поход о платы их свободы проходил совсем не так страшно, как ожидалось. И крайне обидно было вступать в бой с какими-то хедмарами, в каких-то трёх-четырёх переходах от Фьяленланда, когда самое опасное уже позади. Ничего, если что, я докажу, что я свободный человек. С показной храбростью рассуждал Харья Кормчий, с длинным копьём в одной руке и раскрашенным щитом в другой. Лучше мне умереть свободным, умереть в бою и попасть в Вальхаллу, чем тихо подохнуть в свинарнике. Не дрожи, ребята. Если кому не повезёт, так хуже нать будем одино. Я вам верно говорю. Аренлейв тоже вооружился копьём, в придачу к мечу дедовой работы, висевшему на поясе. Надел шлемы, попытался затолкать под край подшлемника свои русые кудри, придававшие ему, как он сам думал, слишком легкомысленный вид. Отойди в сторонку, только недалеко. Велелонсели, которая единственная не только сохраняла спокойный вид, но и в самом деле ничего не боялась. И не показывайся, пока не станет ясно, как сложится, а не то попадёшь в рабство ещё раз, и неизвестно, как ты тогда выберёшься. Мой плащ возьми и мешок, и ещё вот тебе кошелёк. Мало ли что. А там сама смотри, не маленькая Эти мы исчерпываю всего наставления на случай, если дружина будет разбита и село останется одна на чужом берегу. Но она только кивнула, сгребла в охапку всё предложенное и отошла к первым стволам ельника. Она сама удивлялась иногда своей бесчувственности, но боги просто позабыли научить её бояться. Мысль о смерти внушала ей не ужас, а только лёгкое любопытство, ведь и она выросла на той старой саге. Каждый день на шбитва. который ты либо погибнешь, либо останешься жив. Третьего не дано. Но достойно вести себя следует и в том, и в другом случае. Вооружившись, квидты расположились возле коня, готовые защищать его. Из летений неизвестной гетмары плывут мимо не случайно. Вдоль береговой площадки тянулась неровная гряда валунов, и квидты устроились за ними, как за стеной, вполне пригодной для обороны. За камнями виднелись только верхушки шлемов и настороженные глаза в отверстиях полумасок. Уже рассвело, и на воде, отражавшей чистое небо и серый склон горы над фьордом, показались очертания чужого корабля. Ненужная при ветре и мачта была опущена, облегчая подвижность в ожидаемом бою. Блестели мокрые лопасти вёсел. Дрыки со зминой головой на переднем штевне направлялся прямо сюда. С корабля донёсся звук боевого рога, и отбран взмахом руки велел Харье кормчему ответить тем же. Пусть знают, что здесь мужчины, готовые защищаться. Кто там притаился на моей земле, как волк в засаде, закричал с Дреки решительный голос. Если вы думаете поживиться здесь чем-нибудь, то это напрасно. Я Рёгнир сын Рёгнера из усадьбы Рёгнеров Брод. Сумею постоять за свою землю. Кто ваш вожак? Откуда вы и зачем здесь? Отвечайте, и давайте сразимся, чтобы знать, кто кому уступит дорогу. При этом имени Силв вдруг вскрикнула. Аринлив охнул. Квитты, напряжённо державшие оружие, глянулись на них. Это же Рёгнир! Бросив на землю всё своё наследство, Сейла подскочила к Отбранду и вцепилась в его копье, приготовленное для броска в предводителя Хедмаров. Рёгнир! Тот самый, что тогда жил у нас в дымной горе в плену, которого потом отпустили за выкуп. Я его помню. Из Рёгнирова Брода всё сходится. Ари, ты его узнаёшь? Это он, точно он. И как ты думаешь, он согласится пропустить нас? Невозмутимо спросил Отбранд. должен да нас в гости приглашал клялся в дружбе иди поговори с ним нет я пойду запротестовал аренлив но отбранд повёл своим копьём отстраняя его нет раз уж вы знакомы то пойдёт девушка тебя он сразу бросит копье а её выслушает села только того и ждавшая выскочила из-за камней на открытую береговую площадку Должно быть, хедмыры онемели, вдруг увидев вместо вооружённых воинов некоего светлого альва, молодую девушку, стройную, миловидную, окутанную волнами светло-золотистых волос, в зелёном нарядном платье с золотым ожерельем на груди. Без всякого страха она подошла почти к самой воде, взобралась на камень и приветливо махнула рукой человеку в полном доспехе, которого видела на носу корабля. Ты ли это, Рёгнер сын Рёгнера? Крикнула она: "4 года прошло с тех пор, как мы виделись с тобой в последний раз, но я рада убедиться, что ты здоров и полон боевого духа. Но ты ошибаешься, если думаешь найти в нас врагов. Я Села, дочь Слагви, сына Стуре Оды из-за скиф Йорда, из усадьбы Дымная гора. Помнишь ли ты меня?" Человек в шлеме, из-под которого виднелась рыжеватая борода, не ответил. Но глянулся на Грипцов, словно спрашивая, не мерещится ли ему это светлое дева. Всё ли благополучно в твоём доме? Невозмутимо, словно в гостях, продолжала Села. Любопытный расспрос и четырёхлетней давности теперь сослужили ей службу. Здоровы ли Фругутберг, твоя жена, и твоя мать, Фруаут, а ваши дети? Должно быть, сын твой Ходлей уже получил меч, ведь ему должно было сравняться 14 лет. Он не с тобой? А младший твой сын Халар, я полагаю, ни в чём ему не уступит? Задаётся мне, что ты впрямись дома Стуры Одда. А задача навымолвил Рёгнер, опуская щит. Говоришь, село? В доме твоего деда немало было девиз, когда я там гостил, но Помнится, село было проворнее и смельвее всех. Раз ты знаешь всю мою семью, то ты и впрямь село. А иначе я решил бы, что к нам спустился светлый альф, или что тут у меня на берегу заночевала дочь у ласкового Рига, что сбежала из дома с возлюбленным, из-за которой вот-вот погонится разгневанный отец своим войском начей это корабль. И что это за молос с в шлемах и с копьями выглядывают из-за каждого камня? Да так густо, будто их тролли туда насажали. Это я, Аренлив из Сынсёльве. Аренлив, которому больше не в Магату было сидеть молча, перепрыгнул через валун, отбросил щит и копье и быстро стёрнул с головы шлем. Ты мог не узнать мою сестру, Рёгнер, но уж меня-то ты должен узнать. У нашего деда ведь только один внук. Да, это мы. Я и моя сестра Села. И нам, честно скажем, очень нужен друг в этих местах. Не станешь ли ты таким другом для нас? Дрэки причалил к берегу, хедмары высыпали на песок. Отбрант вышел вперёд с кое-ким исквиттов, и Рёгнер почтительно его приветствовал. Белобородый крепкий старик так походил на Одина, что от одного его взгляда робость пробирала даже неробкого человека. Каким нисомненно и являлся Рёгнир Рыжебородый из Рёгнирова Брода. Рыжебородым его прозвали потому, что при русых волосах борода у него была рыжеватая, и оттого казалось позаимствованной у кого-то другого. Хоть нельзя сказать, что я по доброй воле гостил у вас целых 2 года, Но будь я проклят, если обижу людей, которые обходились со мной благородно и сами нуждаются в моей помощи, говорил он, сойдя на берег. Но куда вы плывёте и почему скрываетесь как разбойники, ищущие добычи? Сестра моя была в плену на острове Туаль, но мы с Отбрандом освободили её и везём домой, отвечала Муаринлейф. Так что ты не очень-то ошибся насчёт разгневанного отца. Разгневанная погоня за нами, и правда, может быть. Особенно если западный ветер продержится ещё несколько дней. И вот тогда на твоей земле действительно появятся люди совсем не в дружественном настроении. Их может быть до трёх сотен, добавил Отбранд. Но эти новости не смутили, а почти обрадовали Рёгнера. "Ну тогда выходит этим летом я не зря остался дома", отозвался он, помахивая снятым шлемом. "Приплывут, ну тогда повеселимся". Говорят, что днём они непобедимы, зато ночью взять их проще простого. Я не стал бы очень полагаться на всё это, предостерёг его отбранд. Теперь всё может заметно измениться. Едва ли в лучшую сторону для туалов, но видишь ли, раньше мы знали, чего ждать от них днём, а чего ночью, а теперь они стали непредсказуемы. Нуж нашего конунга им не обмануть, с гордостью ответил Рёгнер. Он сам непредсказуемый хитёр, как Локи. Да и мы тут не робкого десятка, так что мимо наших земель им не пройти так легко, как они думают. Одного я не пойму, как ему удалось добраться до Аскифьорда и взять в плен Йомфрусселу, если у нас о них никто много лет не слышал. Не по воздуху же они перелетели мимо Хедмарланда. Это длинная увлекательная сага. намекнул от Брант, и тут сам Рёгнер заторопился. Да, да, я не учёный болван, что держу гостей на берегу после того, как сам чуть не набросился на них, как хард бешеный лосось. Хе -хе. Слышали про такого? Да, я вам ещё тогда рассказывал. Ну, сталкивайте ваш корабль. Я приглашаю вас несколько деньков отдохнуть у меня в гостях. Заодно расскажете, как там дела у вас в дымной горе, как родичи? Ну даже ты всё про моих запомнила. Рёгнер с уважением посмотрел на Селу, а потом вдруг охмыльнулся. Только вот девушка одну ты ошибочку допустила. Какую же? Села почти обиделась. Она имела хорошую память, и не сомневалась, что не перепутала имена сыновей или женщин Рёгнеровой семьи. А такую, Галарт, мой не младший сын. Не младший? А какой же? А такой, что средний. Рёгнир с удовольствием захохотал. Младший-то теперь у нас Гуннар. Мы его родили на другой год, как я домой от вас вратился. Когда конь уже вогребал вслед за змеем из заливчика, где ночевали, Села подумала: наверное, уж Фругудбург сразу её узнает, и, может быть, у неё найдётся подходящее простое платье. Не зачем в самом-то деле расхаживать тут как красавица Грайны после бегства с отважным Диармайдом. Всю зиму и весну, всё то время, как Торварт Конунг почти в одиночку искал победы над своим врагом, Бергвицен Стюрмера собирал на него войско. Вместе с дружиной, сестрой и кое-кем из приближённых он разъезжал по окрестным усадьбам, собирал маленькие местные тинги, приносил жертвы в маленьких местных святилищах, напоминал о старых обидах и о смерти ненавистного Торбранда Конунга, призывал к битве в поход. Пламенные речи произносил в основном Марберг сын Донберга, которому за это время уже пристало прозвище Красноречивый. Сам Бергвит в основном показывал свой кубок, дракон памяти, а говорить начинал только вечером на пиру очередного хозяина. Речи его были угрюмы и бессвязны, но в глазах простолюдинов мрачная решимость потомка квитинских конунгов выглядела значительно и внушала уважение. Набеги фьяли остались в прошлом, и уже выросло новое поколение бойцов, жаждущих добычи и славы, но не имеющих плачевного опыта поражений и не знающих, что такое на самом деле война. А так всегда и бывает, говорил Вильбранд Межевой Камень, Хёвдинг Кроги Хетберг. Именно поэтому мирные договоры конунгов обновляются каждые 30 лет. Взять хотя бы слеттов и бияров или фиалы, южный берег, или раудов и кваргов. Во-первых, за 30 лет умирает прежний конунг, и новому требуется новый договор. А во-вторых, за 30 лет вырастает поколение, жаждущее славы и идёт в набег, чтобы не отстать от отцов и дедов. А за набегом обычно следует договор. Заключается прекрасный выгодный брак между враждующими сторонами, чтобы через поколения внуки могли яростно передраться за наследство общего деда. Как говорится, у всякой палки два конца. Вильбрант Хёдвинг сам мог служить подтверждением многих этих истин. Сначала он был союзником Бергвида и даже отдал ему в жёны свою сестру Хельдвину. Потом начались ссоры. Дайфра Хюльдвина через 6 лет развелась с мужем и ушла не к кому-нибудь, а к Вигмару Лисице с Золотого озера, в союзе с которым Вильбрант Хёвдинг в прошлом году воевал против Бергвида. Но вот времена опять изменились. Бергвид сын Стюрмера примирился с другими Хёвдингами, и Вильбранд из Хетберга, одним из первых, согласился идти в союзе с ним на фьялли. Войска он мог дать не очень большое, но его благородное происхождение, ум, учтивость и приветливость здравый смысл очень помогали Бергвиду привлекать новых сторонников. Теодольф из рода Дрекингов, Хёфдинг округи Эйнеркред, согласился быстро и охотно, и таким образом весь западный берег Квитинга присоединился к Бергвиду. Острый мыс в счёт не шёл, потому что почти всё его быспособное население составляло свиту Хилде отважной. Она же Хилда, а ты, Менибергвида, съездила вокруг у-нагорья к Хагеру синеглазому, их родюю наследнику славного рода Лерингов. Сам Бергвит не смел показаться ему на глаза и не без оснований. Троли с ним с Бергвидом и с кубком. Я прощу ему моего серебряного дракона, если он наконец-то взялся за дело и будет воевать с фиялами, а не с квиттами, говорил <свят> Хагер. <свят> Если он сам признается, что украл его у меня, то я пойду с ним в поход. Если бы он признался, насмешливо поправила его жена Фрухлейна. Но только он никогда не признается, скорее лопнет. Так что ты можешь, мой доблестный герой, спокойно оставаться дома. Ну и пусть идёт к троллям. Ладно, я соберу тинк. Пусть люди идут к нему, если им захочется. Я никого не стану удерживать. А что об этом думает дак Кремнёвый? Только из двух квитинских областей, Железного кольца и Раутберги, в Вескабергвида не получило ни одного человека. Вигмар Лисица был так решительно настроен против него, что не желал иметь с ним никакого дела, а его зять, Лейкнер Хёфдинг из Раутберги, ни в чём не шёл против воли Вигмара. Это было обидно, поскольку округ Железного кольца могла считаться наиболее населённой и богатой после Восточного побережья, но просить о чём-то Вигма Ралисицу Бергвит не согласился бы ни за какие сокровища. Однако ещё за месяц до начала лета у него собралось около 2000 человек. Почти у всех усадеб западного побережья стояли боевые корабли, ожидая только знака. Больше ждать было некого. Промедление могло только открыть вьяльям их намерения. Ины опасались, что 2000 маловато для войны с вьяленландом, но Бергвит полагался на внезапность нападения, отвагу квитов и правоту затейного дела. А более расчётливые из его сподвижников надеялись на то, что как раз в это время Торвальд Конунг, никогда не проводивший лето дома, сам идёт в поход и уведёт из вьяленланда немало воинов, при том лучших. В первые дни лета в святилище Хестернес снова приносили жертвы. Народу собралось ещё больше, чем в день памятного Тинга. Теперь здесь были многие из тех, кого Бергвит успел за это время собрать. Западные, восточные, южные квиты в ярких разноцветных плащах, с блестящими шлемами на головах, с круглыми окрашенными щитами в руках заняли всё пространство берега возле мыса Коней и склоны двух ближайших холмов. Оглядывая это блещущее оружие моря с площадки святилища, Бергвит чувствовал, что грудь его раздувается от гордости и счастья, как парус на ветру. За всю его беспокойную жизнь у него в руках ещё ни разу не собиралось такой могучей силы. Хотя трое вождей похода, он сам, Вильбрант Хёвдинг и Тёдольф Хёвдинг, считались равноправными, Все знали, что именно Бергвит, наследник квитингских конунгов, был его вдохновителем и его душой. Поход в чужую землю служил ему только средством завоевать свою собственную. В круге из белых камней перед ним лежали 9 белых баранов, предназначенных для жертвы. Наученный Вильбрандом Хёдвингом, Бергвит теперь умел и подготовить жертвы и заклать, и раздать их, как подобает человеку знатного происхождения. Славьтесь вы, асы, ясинье, славьтесь. Рукам нашим мощь и удачу пошлите. Одина силу я призываю, мощь великанов зову я на помощь. Заклинал он стоя над жертвами со священным каменным молотом в руке, и вся огромная толпа единым голосом подхватывала за ним строки заклинающей мольбы к богам. Бергвит, упоённый своей возросшей силой, а главное признанием, которого отчаянно добивался все эти 10 лет, почти не различал людей перед собой. Сквозь туман ему слышалось, что его голосу вторят деревья медного леса, облака в небе, ветер с гор, волны озера, камни и корни всего полуострова, наконец-то признавшего его своим вождём. Один! Протяжно провозглашал Бергвит. Голос его катился по долине над головами толпы, отражался от дальних гор, и в самом звуке этого голоса уже был отклик божества. Стоячие камни, ограждавшие со стороны суши площадку святилища, вдруг содрогнулись. Гром кахнула толпа, пламя в жертвенном круге пригнулось и взвилось снова. А два валуна, сложившиеся в воротных столбах святилища, качнулись навстречу друг другу и соприкоснулись вершинами. Раздался грохот. Между серыми гранитными валунами вспыхнула бледно-жёлтая молния с синей горячей каймой. Земля дрогнула под ногами. Даже бергвец сделал шаг назад. А между валунами показалась фигура женщины в серой волчьей накидке с густой копной рыжих волос. с ярко горящими жёлтыми глазами на бледном лице. Она шагнула вперёд, и Бергвит снова попятился. Он почти забыл о ней в эти месяцы, когда у него появилось столько новых союзников. Внезапное появление ведьмы испугало. Она была как тот забытый дух, через 12 лет пришедший требовать расплаты за свои услуги. "Куда же ты, Бергвит Конунг?" Дэги зашеловливо засмеялась, показывая белые острые зубки, и легко, как тень, как волна по песку потиналась за ним. Ведь ты звал меня, вот я и пришла. Пришла, чтобы опять помочь тебе. Она смеялась над его испугом, а тот вовсе не казался неоправданным. С каждым шагом дочь великана росла и теперь уже стала ростом с самого Бергвида. Такой он никогда её не видел, и её преображение внушало ужас. Она выросла, душа медного леса, набралась новых сил, холодная и жадная душа корней и камней. Как знать, чего она потребует теперь и сможет ли кто-нибудь с ней справиться? Она была весела, полна лихорадочного нечеловеческого оживления, её рыжие волосы колебались как струи ручья. О бергвит, не мог оторвать глаз от её груди, где висела свившись в кольцо, как дикое ожерелье, живая серая змея с резким чёрным зигзагом на спине. Она непрерывно извивалась, приковывая к себе взгляды и наполняя душу холодным ужасом. Боги благосклонны к твоему замыслу, продолжала ведьма, подняв к серому небу руки с тонкими бледными пальцами. В васке фьорде тебя ждёт быстрая и лёгкая победа. Торварда Конунга нет в Васкифьорде, нет во Фьяленланде. Он далеко от дома и не успеет даже узнать вовремя о том, что к нему пришли враги. Ты легко владеешь его домом, его богатствами. Ты возьмёшь в плен его мать, как он взял твою. Но запомни, ты отдашь мне обручье дракон судьбы, что она носит на руке. Но торговцы говорили, что он дома. Несколько овладев собой, возразил Бергвит. Новость произвела на него совсем не то действие, какого догей дождала. Говорили, что этим летом он не идёт в поход, не собирается покидать Яскифьёрд. Его видели там надёжные люди. Принесённые известия отрезвили его, охладило тот жутковатый восторг, в котором он начал это жертвоприношение, и вместо радости в нём поднялось разочарование, негодование, даже гнев. Нет дома. Да это насмешка. Ты приходишь на поединок, как следец, нарядившись и принеся жертвы, а твоего врага нет дома. Уже не хотят ли тут опять сделать из него Бергведа сына Стюрмера дурака, выставить на посмешище, превратить в нелепое недоразумение славнейший подвиг его жизни, который сделает его тем, кем он рождён, стать конунгом квиттов? Это не он, смеясь воскликнула Дагейда. Не он. Он давно уже покинул Ласкифьорд. А на его месте сидит бродяга, безродный проходимец, на которого мать Торварда надела его облик, как чужой плащ. Не может быть! В досаде крикнул Бергвит, и в этом не может быть, звучало я не хочу. По берегу пролетел беспокойный гол. Отсутствие грозного Торварда Конунга могло бы обрадовать, но смущало то, что его мать оказалась такой сильной колдуньей. И для чего ей это понадобилось? Ещё бы не может, насмешливо отозвалась ведьма. Мне ли не отличить настоящего Торварда от поддельного, ведь он мой брат. Верь мне, Бергвид Конунг, настоящий Торвард далеко, на острове Туаль. А поддельный конунг фьели не сможет противиться тебе. Облик Торварда поможет ему так же мало, как старый сапог истинного конунга. Ты разобьёшь его как щенка одним ударом. Мало мне чести в том, чтобы разбивать щенков, будь он проклят. Бергвит вдруг швырнул на землю священный молот и гневно затряс сжатыми кулаками. Он обманул меня. Он сбежал. Он думает, что сможет отсидеться на каком-то там острове. Но нет, я дождусь его. Как дождёшься? Лицо Дагиды изменилось, в чертах вспыхнул гнев. Годюкана её груди подняла голову, повернулась в сторону Бергвида и зашипела. "Уж не хочешь ли ты сказать, что Я не стану воевать с поддельным Торвардом, перебила её Бергвитс, ненавистью косясь на годилку и на её крошечные, как маковые зёрнышки, злобные чёрные глазки. Не стану воевать с безродным бродягой, переряженным в Конунга. Это унизит меня. Я никому не позволю говорить, что я способен побеждать только бродяг. Я должен одолеть Торварда, сына Торбранда. Я его одолею, его самого. Ты должен идти сейчас. Гневный голос дагеиды тоже звучал как змейный шип, а её жёлтые глаза теперь разливали холодный, но пронзительный и режущий огонь. От неё патело тревожным запахом лесного болота, но Бергвет больше не пятился. Ты должен достать мне дракон судьбы, и мне всё равно, у какого конунга ты его возьмёшь. Я приказываю тебе. Ты сделаешь это, потому что должен во всём повиноваться мне. Если тебе нужно твоё брючие, то пойди и возьми его. А мне нужен мой враг. Мне нужна моя честь, слава моего рода. От сильного волнения Бергвит начал задыхаться и терять нить мысли, но и не отступал ни на шаг. А на его побледневшем лице отражалась твёрдая решимость. Его гордость всегда страдала от необходимости повиноваться ведьме, а теперь перед лицом войска он чувствовал жгучую жажду сбросить эту власть. Человек моего происхождения должен выбирать себе достойных противников и не позволю, чтобы про меня говорили, что я, что я побоялся выйти на бой с настоящим сыном Тор бренда и выбрал время, когда его нет дома, что я дрался с каким-то ра рабом. Ему было трудно произнести слово, которое всю жизнь жгло его раскалённым бичом, и он выталкивал его из себя по кускам. Даже не заметив, что ведьма собственно не говорила, будто на месте Торварда сидит именно Рап. Он сам оставил свой дом на попечение чужого. Но я не унижусь до схватки со всякой швалью. Я конунг, и достойным противником для меня может быть только конунг. Я дождусь его. Дождись его у него в доме. Я должен встретиться с ним в открытом бою. Так велит моя честь. Вместо ответа догейда вдруг фыркнула, и её гадюка метнулась прямо ему в лицо. Отшатнувшись, Бергвит закрыл лицо руками, а когда убрал их, догейды уже не было на площадке святилища. Новость перемешала все замыслы, и несколько дней после этого на берегах озера Фрейра, представлявших собой почти сплошной военный стан, стоял непрерывный шум. Всю ночь горели костры, Всю ночь люди ходили от огня к огню, от землянки к землянке и говорили, говорили. Многие из пришедших, хотя и были напуганы явлением ведьмы, соглашались с её словами: проще и вернее напасть на скефёрт сейчас, когда его главного защитника нет. Но вожди, в том числе Теодольф из Эндеркрета и Вильбрант из Хедберга, были смущены нападением на коноговьяли со спины из подтишка. не сулила им чести. Может быть, было бы и неплохо дождаться Торварда Конунга в его собственном доме, но весьма возможно, у нас на это не хватит сил, рассуждал Вильбранд Хёвдинг. Для внезапного удара хватит и того, что у нас есть, но для того, чтобы подчинить аскифьортау, удерживать его какое-то время, нужно войска побольше. Иначе Торвард Конунг узнает о нас, а сам будет вне досягаемости. И наверняка, тогда он вернётся домой не один, добавлял Сигвит Ворона, довольный случаем поучать и давать советы. Ведь с ним в родстве Кюна Раудов, и ловушка, которую мы подстроим для него, станет ловушкой для нас. Если мы задержимся на севере, Рауды могут ударить нам в спину. И приреза за себе ещё кусок нашей земли, гудели квиты, хорошо помнившие, что бывший Квитенский Север теперь под властью Кюны Раудов. Нет, здесь Конунг прав. Говорил Вильбранд Хёдвинг, незаметно отдал жеву Бергведу то звание, на которое тот, собственно говоря, ещё не имел права. Нам нужен один, но решительный, точный и успешный удар. А когда вашего противника нет на месте, нанести такой удар невозможно. Мы награбим что-то в Аскифиордие по дороге туда, но сам Торвртконунг останется цел и непременно отомстит нам. И вместо возрождения славы мы получим новую тяжёлую войну если вступать в схватку с Торвардом конунгом то наверняка поддерживал его Сигвид а давать ему знать что мы против него затеяли поход пока сам он нам недоступен да это просто самоубийство а ещё неплохо помнить что Торвард конунг не единственный мужчина в Афьяленланде ворчала воспитательница её Фру Хильды, Фру Аутвейк, с самого начала, не одобрявший сей воинственный замысел. Они же там все берсерки. Войска волновалось и бурлило сероми волнами недоумения, разочарования, обиды, как озеро Фрейра в грозу. Совсем уже готовый поход откладывался на неопределённое время, съестные припасы расходовались попусту. Люди беспокоились о своих домах, оставленных без мужского присмотра, о хозяйстве, брошенном в самое горячее весеннее время. Среди вождей бродили смутные замыслы о том, что к фиялям надо послать надёжных людей, разузнать, где на самом деле Торвальд Конунг и насколько Аскифьорд без него защищён. Бергвиддже, казалось, ни о чём не беспокоился. Каждый вечер в Конунгагорде устраивались пиры, на пирах выпивалось много пива, пелось много старинных песен, и особенно часто полюбившаяся ему песня об отважном Вадараде и жутком драконе по имени Угг. Казалось, что в запасе у него, как у героя сказаний, целая вечность, вся отданае немеркнущей славе. Ём Фрухильда заскучала и даже опять была собралась на острый мыс обустраивать дома и хозяйство. Огромное войско дрожало, как грозовая туча, растратившая всю силу. И вот-вот должно было рассыпаться стайкой мелких облачков, чтобы растечься по домам. Все уже ждали, что замусил будет отложен на другой год. Но в один из тех дней, когда многие уже собирались во свояси, на озеро Фрейра приехал некий человек, никому здесь незнакомый. С собой он привёл дружину из сорока воинов и привёз Бергвиду богатые подарки. Серебряные чаши, красное вино и двух выученных ловчих соколов. Назвался он Гудрёдом Рыжим, ярлом Эрёдоконунга из Тимерланда, и прибыл он затем, чтобы от имени своего повелителя пригласить Бергвида сына Стюрмера вместе с его людьми в Тимерланд к самому Эрёдоконунгу. Все были изумлены, С конунгом Тимеров, живших так далеко на юго-востоке, конунги Квиттов не поддерживали никаких связей, ни родственных, ни дружеских, и никто не мог предположить, чего тамо вдруг понадобилось от них. Эрдёт конунг про слышал о том, что ты, бергвиц Сенстюрмера, задумал возродить наконец славу твоих предков и мощь твоего народа, так долго прозибающего под гнётом фиалей. Говорил в гряднице Кононга Горда гудрёт рыжий, красноречивый и ловкий человек, хорошо умевший в беседе обходить острые углы, которыми Бергвит был окружён так тесно. И Рётконг, все его ярлы и дружина, а также его дочь, прекрасная и разумная Йомфрухильдеборг, приглашают тебя быть их гостем, чтобы заключить с тобой союз уважения и дружбы. Йомфрухильдеборг "ВосclientWidthнула Хильда, и глаза её загорелись точно её синела догадка. "О, него ты говоришь, есть дочь, прекрасная и разумная. Сколько ей лет?" "Йомфрухильдеборг исполнилось 20 лет", ответил посланец, слегка улыбаясь такому непосредственному любопытству. "И уж, наверное, у неё нет жениха". Хильда всё больше убеждалась в правильности своей догадки. "Конунг пока не нашёл человека достойного стать мужем Йомфрухильдеборг" Ведь судьба так сложилась, что у Эйрёда Конунга нет ни сына, ни другого наследника мужчины. Его единственный сын, Хальфрид Ярл, погиб, когда ему было всего 15 лет. У Эйрёда Конунга были тогда три дочери. Старшая Йомфругуннора, обучалась чародейству мудрых и искусных волшебников Вандерланда. Немногие могли превзойти её в искусстве вардлока и других чар. Но вот уже почти 6 лет, как и её нет среди живых. Теперь у Эйрёдаконунга осталось две дочери: её Фрухильдеборг и младшая, её Фрурагнхильд, которая пока живёт у воспитателя. Наследником Эйрёдаконунга станет муж одной из них, тот, кто окажется более достойным. Но пока говорить об этом рано, поскольку ни одна из дочерей Эйрёдаконунга ещё не обручена. Приманка была выложена настолько явно, что её заметил бы и слепой. Квитты переглядывались. Те, кто попроще, ухмылялись, что, дескать, мы-то вашу загадку разгадали. Но Вильбрант Хёдвинг бросил многозначительный взгляд Сигвиду Вороне, и тот, понимающе, опустил углы рта. Приманку видели и они, но не видели главного какая в этом корысть Кону Гутимеров? Что за добычу он хочет поймать? Бергвит Чёрная шкура не самый блистательный жених морского пути, и кроме неприятностей от него пока никто ничего не видел. Неужели Ирёткону так плохо осведомлён о здешних делах, что этого не знает? Он завлекает непризнанного конунга Квита в своей дочерью и своим наследством. Но что он захочет взамен? А сам тот, кого это касалось, не тратил время ни на торжество, ни на сомнения. Его, потомка витинских конунгов, зовёт в гости конунг равный ему происхождением, зовёт со всей пышностью, какой только можно желать. Этого ему было достаточно. И едва год грядёт рыжий окончил речь, как Бергвет величаво кивнул ему со своего высокого хозяйского места. Я приеду к ирёду конунгу и привезу с собой столько людей, сколько мне прилично иметь при моём происхождении. Хилде едва удержалась, чтобы не запрыгать от радости. Что она войдёт в число этих людей, можно было не сомневаться. Остальные тоже заулыбались. Посмотреть новые места и попировать у Заморского конунга хотелось всем. А Вильбрант Хёвдинг и Сигвид Ворона снова обменялись взглядом, означавшим: "Ну что ж, поедем и на месте выясним, что и как". Вот и вышло, что неделю спустя после начала лета Бергвит Чёрная шкура совсем своим двором, сестрой, дружиной и многими из тех, кто собирался с ним на север, отправился вдоль побережья Квиттинга в противоположном направлении, на юг. Приблудившись к Хедмарланду, Торвард вспомнила Вандрах. Началось лето, и в этой части морского пути нередко можно было встретить их вождей, промысляющих грабежом кораблей и плохо защищённых усадеб. Это называлось искать подвигов, славы и добычи. Но когда из-за мыса действительно показался сперва один корабль, а за ним ещё три, Торвальд не понял: удача это или одна из самых больших неудач в его жизни. Первый корабль он узнал с первого взгляда. Все корабли Роллауга по прозвищу Зашитый рот гетмарландского конунга в последние 7 лет так или иначе были посвящены Локи и его покровителю и напоминали о тех элинных воплощениях коварного аса. Среди них имелось кобыла, имелся золотопёрый сокол, был лосось, опутанный искусно вырезанной на бортах сетью. Самый новый его корабль назывался Брок, и на переднем его штевне красовалась голова Сварт Альва. на лбу которого сидела муха эту голову, ко ktorворду было известно, сделал четвёртый по счёту мастер. Трём первым оказалось не под силу угодить Роллавугу, но зато четвёртый так искусно передал страдания, гнев и гордость на лице подземного кузнеца, которому злокозненный завистник мешает работать, что любой встреченный в море враг чувствовал дрожь во всём теле и не мог толком сражаться. Как видно, с наступлением лета Хедмарландский коном отправился в дозоры вдоль своих берегов, преграждая путь разбойникам вандрам. Самого Раллауга Торварт увидел почти сразу. Тот бросился ему в глаза издалека, ещё пока нельзя было разглядеть лица. Не зря его считали отчасти колдуном. Он обладал способностью теряться в толпе, когда хотел, и выделяться из толпы, когда хотел. При виде этой высокой, худощавой, притом широкоплечей фигуры, этого позолоченного шлема и светло-русых волос, длиной почти до пояса, густыми, как водопад, припрями рассыпанных по плечам, Торвард ощутил нечто похожее на восторг. Гролок зашитый рот внушал ему восхищение со времён их первого знакомства почти 8 лет назад. У них имелось много общего, и при этом они были очень разными. сильный, притом изящный, с небрежными и очень точными движениями. Роллаук был красив, когда хотел, какой-то странной, причудливой красотой. И чем дольше человек вглядывался в его беспокойное и изменчивое лицо, тем меньше понимал, чего же в нём такого обаятельного. Он стоял на носу своего брокка, опираясь на копье с посеребрённым лезвием и голубым древком. Все эти 8 лет он предпочитал такие копья. Облик его был прекрасен и грозен, как сама смерть, которая несёт то ли ужас, то ли блаженство, но от этого и не знаешь заранее, а когда узнаешь, тогда уж будет поздно. Сброкка зазвучал боевой рог, и Торвард привычным движением руки, не оборачиваясь, подал знак ответить тем же. Ответ последовал без промедления. Туалы шли на пролом на любого противника, а Торвард, волей-неволей оказавшись их вождём, не мог их удерживать. Хотя у него, собственно говоря, не было причин сражаться с Роллагом Хедмарландским. Совсем наоборот. После того, как Хельги Ярл стал убийцей Торбранда Конунга, этим самым умер для его сына, Роллаг зашитый рот остался единственным в морском пути вождём, которого связывали с Торвардом клятвой дружбы и взаимной помощи. Но ведь сейчас он не был Торвардом сыном Торбранда. Он был Колем, посланцем Фри Эрхины. Он мог вступить в переговоры с хозяином земель, мимо которых проплывает, но если его не пропустят, должен будет пробиваться силой. Кто-то тронул его сзади. Обернувшись, он увидел одного из воинов, Игмонда сына Конда. Тот держал перед ним шлем, щит и копье. Торвард кивнул и сбросил плащ. Он привык, что ему подают вооружение перед боем, но то, что среди ритуалов нашлись добровольные оруженосцы, уже о многом говорило. Но об этом ему сейчас думать было некогда. Он словно раздваивался. Перед ним показался враг, и от этого в крови загорался лихорадочно весёлый огонь. И перед ним был Ролаук. Две его половины, Коль и Торвард, на которые ему пришлось разделиться в последние месяцы, вступили в невидимую, но отчаянную борьбу между собой. Если роллау откажется их пропустить, а скорее всего так оно и случится, Торвард будет вынужден принять бой. От имени Коля и Архины. Роди дети в трёх сотен туалов, которые всё же признали его пришельца своим вождём. Там, на туале, где распоряжалась Архина и только Архина. Его роль военного вождя заключалась в том, что он делил ежевечернего кабана. Обязанность почётная, но не более. А к внешним знакам почёта Торвальд был вполне равнодушен. Но с отплытием на море в его руки перешла настоящая власть. К ней он был приучен с детства и прекрасно разбирался в том, что и как нужно делать на корабле с дружиной. Ему казалось унизительным, что власть над этими тремя кораблями он получил из рук Эрхины, то есть женщины. Хмурясь, переглядываясь, косясь на него и тайком их мыляясь, туалы повиновались ему, потому что его устами им приказывала как бы сама Фрея Эрхина. Им это казалось естественным и правильным, но Торвальд втайне бесился от этого сознания и прикладывал все силы, чтобы завоевать своё собственное право на власть над этими людьми. Для этого он избрал самое простое, привычное ему и верное средство. Помню, что впереди у них по замыслу битва с кононгамфиали за украденный глаз богини Бат. Он каждый день заставлял людей упражняться и с оружием, и без, на каждой стоянке и даже на плавучем корабле, что вовсе не было излишним, учитывая, что предстоящее сражение с фьяллими вполне могло оказаться морским. 8 лет назад при первой встрече они с Руллаугом дрались на двух вёслах, перекинутых между бортами кораблей. Нам не очень-то нужны те пляски, надменно заявил ему в первый же день Фомбул сын Снотра. Сины туаля непобедимы при свете дня. Это я уже слышал, а память у меня хорошая, спокойно ответил тогда ему Торвард. Выходи, и остриём меча показал на свободное пространство. Ещё не стемнело, но Фомбул был убедительно разбит на глазах у дружины, и больше его голосов в таких случаях не раздавалось. С потерей амулета Фри и исчез Дар чудесных сил ритуалов, они встревожились. Привыкшие к своей непобедимости, потомки Солнца оказались теперь в гораздо более тяжёлом положении, чем те, кто подобного дара никогда не имел. Но потеря оказалась и хорошая сторона. Заставив их упражняться после захода солнца, Торвард показал им, что темнота теперь отнимает у них сил не больше, чем у Свейгов. Это открытие туалов весьма порадовало. А Торвальд первые ночи спал в полглаза. Хорошо помню, что он один на 3 сотни людей, которые пока что ему не друзья. Однако, если не любить, но уважать себя как воина, он мог их заставить. Кроме того, он был свейгом и знал морской путь гораздо лучше всех своих спутников. Он знал малейшие особенности их трёх кораблей, происходящих из Аскифьорда. И его менее обращаться с ними, казалось туалом чем-то вроде изнавидения, одно из тех чудесных способностей, которые так естественны для сыновей конунгов. За него говорил выбор фри, и туалы воли и неволи виднели вокруг его головы отблеск сияния солнечного оленя. Туалы вступали в чужой и неведомый мир, притом без защиты колдовского облака, как раньше. И потомок Харабана могущественного отца, выросший здесь, был для них прямо-таки необходимым советчиком и проводником, тем советчиком, без которого, как известно из сказаний, нечего надеяться на успех в ином мире. Если Торвард возвращался домой, то для туалов иной мир только начинался. Надев шлем, Торвард взял щит и копье и встал с ними на веду. чтобы его предводителя можно было различить среди приближающихся хедмарских кораблей. Кто вы такие и куда плывёте мимо моей земли? Послышался с брокка спокойный голос, произносивший слова без заметного напряжения, но так ясно, что их было прекрасно слышно, несмотря на вечерний шум волн. Ярулаук, зашитый рот, конунг Хедмарланда. Если кто-то здесь ещё не знаком со мной, то сейчас познакомимся. Мы плывём с острова Туали, не держим зла ни на кого в Хедмарланде, ответил ему на это Торвальд. Дайте нам дорогу, и разойдёмся мирно. Где же вы намереваетесь искать подвигов? спросил Ролаук. Давно ли на священном острове Туаль завелись морские конунги, которым не сидится дома? В голосе его слышалась насмешка. Он уже знал, куда и зачем плывут эти три корабля фьяллинландской постройки. Змеерёгнер из Рёгнирова Брода шёл третьим в цепочке роллауговых кораблей, и сам Рёгнер крепко сжимал копье, стоя на носу. Предупреждённые Сэлы и Аренлей в о том, что туалы будут их преследовать, он собирался принять бой сам, но когда поблизости появился роллауг-конунг с тремя кораблями, Рёгнер посчитал уместным предупредить и его. Наш порт лежит во Фьяленланд, крикнул Торвард. И по пути до Васкифьорда мы не тронем никого, могу тебе в этом покляса. Твоей земле не будет причинено вреда. Зачем вам Васкифьорд? допытывал Сорлаук. Может быть, неучтиво с моей стороны расспрашивать гостя, который мне вовсе и не гость, но что поделать? Меня воспитывал не отец и даже не дядя, а всего-навсего сводный племянник. Так что с меня взять? Но оружие держать я умею, и никто ещё не проплывал мимо меня, не удовлетворив моего любопытства. Нас послала Фрея Архина, и тебе этого должно быть достаточно. "Задиристо ответил Торвард, в душе улыбаясь своим словам, и вместе с тем чувствуя, как близко к броску копье в руке Роллауга. Скажи-ка, если ты действительно хозяин этой земли?" Не видел ли ты здесь корабля, на котором плыла девушка родом из Аскиф Йорда? Сердце его замерло при этом вопросе, ведь он ничего толком не знал о цели, кроме того, что поведал архинн дух её бабки и что она сошла нужным объявить всем. Видел, несомненно, охотно подтвердёр рулаук, один из моих людей, рёгне разрёгнеровоброда, говорил с такой девушкой всего несколько дней назад. С кем она была? Где она сейчас? С жадным нетерпением спросил Торвард, и чувства его при этом были совсем не те, что предполагали слушавшие их туалы. Отправилась дальше к берегам Фьяленланда, и Думы уже изрядно к ним приблизилась. С той же вызывающей готовностью ответил Руллаук. Её везёт, как я слышал её родич, человек из дружины Торварда Конунга, так что она в полной безопасности. Он не знал, что ничего приятнее для собеседника и нарочно не смог бы сказать. Эта девушка везёт с собой нечто, что ей не принадлежит и принадлежать не может, продолжил Торвард с усилием, возвращая шкуру Коля. Эта вещь принадлежит Фри Эрхине, и раз уж она, как ты говоришь, отправилась в Афьяленланд, то и наш путь лежит туда же. Всякий хозяин имеет право вернуть украденное. Да. С насмешливой вежливостью согласился Роллаук. "Ну, знайшли кроме право, нужна ещё и сила. Фрия острова Туаль осветила и твою власть, Роллаук сын Хеденвальда, и этого достаточно, чтобы ты не стоял у неё на дороге". "Так со мной говорит Фриерхина?" Роллаук рассмеялся. "А я-то было подумал, что имей дело с мужчинами, Для женщины ты куда, как лихо держишь копьё, прекрасная госпожа. Туалы позади негодующе зароптали, оскорблённые этой издевательской речью, на что собственно она и было рассчитано. Даже Торвар слегка побледнел, но постарался держать себя в руках. "Я говорю от имени Фриерхины", уже не так непринуждённо ответил он. "И в этот поход нас благословила она". Омыс Machtnul красным копьём Юга, и телохранители Роллауга при этом его движением мгновенно сдвинули щиты, заслоняя своего повелителя. Ей нанесено оскорбление, и никто не вправе мешать ей требовать ответа от её врагов. Если я правильно понял, то враг её Торвард Конунг. Ты правильно понял. И хорошо сделаешь, если пропустишь нас, не наживая неприятностей. Я даже знать не хочу, в чём вражда прекрасный и мудрый Фри эрхинес Конунгом Фяли. Уже спокойно сказал Руллаук. Но видишь ли, Торварт Конунг, мой побратим, если кто-то имеет что-то против него, то смело может обращаться ко мне. Не зачем вам ездить так далеко за своей смертью, а мимо меня вы с таким делом не пройдёте. Клянусь коварным масом, Два передних корабля уже так сблизились, что кричать не приходилось. Торвард видел перед собой это продолговатое скуластое лицо, которое после двухлетней разлуки казалось новым и удивительным. Прямо на него смотрели знакомые тёмно-голубые глаза, близко посаженные под густыми чёрными бровями, острые как льдинки и блестящие как звёзды. Торвард едва понимал, что говорит. Он был так рад этой встрече, что охотно перескочил бы на Брока и обнял бы Руллауга, но узкие голубые глаза смотрели на него с холодной враждебностью, а сам он всё ещё звался Колем, который отнюдь не был побратимом Конунга Эдмаров. Все эти месяцы Торварду удавалось быть другим, почти веря, что он и есть другой, но перед Руллаугом оказалось так же трудно быть Колем, как перед целой, почти невозможно. Чем меньше Торварду хотелось с ним сражаться, и тем больше поскорее остаться с ним наедине. А к этому был только один путь. Ты не пропустишь нас, самым воинственным видом уточнил он. Ты удивительно догадлив. Тогда мы пройдём сами. Пройдите. Роллауг даже изогнулся, словно пропускал гостей впереди себя в дом, хотя за спиной у него была носовая часть корабля. Мы очистим себе дорогу. Если ты роллав конок так предан кононгу фиалли, то я вызываю тебя на поединок. Тоалы за его спиной опять загудели, и на этот раз их недовольство было направлено на него самого. Почему ты хочешь взять всё на себя? С видом ограбленных возмущались они. Мы тоже имеем право биться. Поберегите свой пёл для фиалли, быстро обернувшись, огрызнулся Торвард. Вы забыли, что наш враг не здесь. Я должен довести воздаски до фьорда целыми. Всех. Здесь мы глаз богини Бат не найдём. Конечно, в юности каких только безумств я не совершал, но теперь я Конунг и должен заботиться о своей чести, ответил тем временем Ролауг. Достаточно ли хорош твой род, чтобы я мог с тобой биться? Кто ты? Я прямой потомок Харабана старого, по прозвищу могущественный отец, ответил Торвард. Даже в чужом обличии он должен был дать достойный ответ на этот вопрос. И клянусь владыкой ратей, ни одного человека в морском пути не опозорит поединок со мной, если он не трус, конечно. Последнее он добавил, чтобы подразнить немного своего изящно заношившего соперника, но тот и брови не повёл. Тогда веди корабль к берегу. Здесь неподалёку есть подходящее место. Роллаок показала стрёмок обья в сторону мыса, из которого вышел. Брок первым пристал к каменистому берегу, за ним последовал единорог. Остальные 5 пока остались в воде, прошли чуть дальше и остановились напротив мыса, окружив его со всех сторон. Так что свидетелей поединка было сколько угодно. Объявили условия: если предводитель туалов одерживает победу, то Роллаок он безпрепятственно пропускает их мимо своих земель. Если же он проиграет, то туалы могут также беспрепятственно повернуть назад или биться с превосходящим численно противником, что означало заведомый проигрыш, поскольку туалы не имели никакого опыта морских боёв. На саммыс, хорошо видный с моря и с берега, поднялись только Торвард и Роллаук. Позови твоего оруженосса. Я не возражаю, чтобы щит был заменён дважды. Великодушно предложил Роллауг, снимая шлем и передавая его собственному оруженосцу. Торвард мимоходом узнал румяное юношеское лицо. Это был Торстейн, младший двоюродный брат Роллауговой жены. И по привычке подмигнул ему, но встретил в ответ изумлённый взгляд парня и мысленно выругался. Да уж, с Колем и Слетенланда Торстейн никогда не встречался. Лучше мы положим запасные щиты на землю и пусть оруженосцы стоят подальше. Сказал Торвард Ролаугу: "Нам не надо других свидетелей, кроме Одина. Здесь, конечно, не два весла, но тоже место неплохое". Ролауг бросил на него значительный взгляд. Ему мгновенно вспомнились те два весла восьмилетней давности. Обладая быстрым умом и тончайшим чутьём, он сразу понял, что это сказано не просто, но даже Ролауг ещё не мог угадать, что скрыто за этим намёком. Торвард отдал шлем Игмунду и знакам послал его к остальной дружине, которая ждала возле корабля. Именем Харабана старого, нашего общего предка, громко, чтобы слышали дружины, провозгласил Роллаук: "Я, Роллаук сын Хеденвальда, конунг Хедмарланда, призываю Одина на это место, где встречаются земля и вода, и пусть он рассудит нас". С самого начала поединка дружинам всех семи кораблей стало очевидно, что каждый из вождей повстречал достойного соперника. Обмениваясь осторожными выпадами, оба старались выяснить возможности друг друга. Теперь они были совсем рядом. Торвард мог рассмотреть даже маленькие белые шрамики, которые окружали рот Роллауга, и которые почти не скрывала небольшая светлая бородка. Эти следы остались от проколов, через которые Роллаугу действительно когда-то зашили рот. И Торвард любил его за эти шрамы, чем-то родственные его собственные рваные щеки. Такие разные, они и в самом деле были названными братьями по беспокойной судьбе. Оставаясь внешне невозмутимым, Роллауг чувствовал всё большее недоумение. Он сразу понял, что противник не собирается ни убивать его, ни даже ранить, что совсем не сочеталось с заносчивыми и вызывающими речами. А ещё заметил разницу между фигурой туальского вождя и силой его ударов. Роллаук, зашитый рот, был почти единственным в морском пути человеком, который ухитрялся совмещать противоестественное для мужчины занятие колдовством с выучкой прекрасного бойца. И вдруг Роллаук начал говорить: Поначалу Торвард за звоном клинков не расслышал его, и первое, что дошло до его сознания, был не смысл слов, а выражение голоса. Спокойное, почти деловитое, без следа той надменной насмешливости, с которой Рулау говорил с ним перед поединком. "Сдаётся мне, что ты вовсе не туал", сказал Рулаук, на не намек ни прекращая двигаться. "Я не туал", подтвердил Торвард. И даже колем с сыном Конунга Слеттов, и я был не всегда. У старого Химера нет такого сына. Если я хоть что-то в этом понимаю, а иначе я не дожил бы до этой примечательной встречи. Драться тебя учили в морском пути, и не южнее Йелленланда. Ты отлично разбираешься в этом. Весело одобрил Торвальд, чувствуя, что его соперник собеседник на правильном пути. Меня учили держать меч в дружине Торбранда Конунга. Я могу только гордиться, если по мне это видно. Тогда ты гораздо ближе к Торварду Конунгу Ченкфри Эрхине. Что же сделало тебя его врагом? Всё, что я делаю, послужит к его чести и к исполнению его желаний, хотя эти люди, возможно, думают иначе. Есть ли у тебя знак, чтобы я верил твоим словам? Есть, но не из тех, что можно увидеть или потрогать. Помнишь ли ты нож с оленьей рукояткой, мховой плащ с брусникой и красную росу на серой земле зелёного леса? Роллаук впился в него глазами. Всё это означало одну, вполне определённую вещь обряд побратимства, который он сам за свою богатую событиями жизнь проходил только один раз. Кто мог это знать, кроме того, кому Торвард Конунг очень доверяет. В промежутках между выпадами проговорил Торвард. Если с тех пор всё не изменилось, быстро ответил Руллаук, имея в виду доверие, а лицо его выражало сомнение и беспокойство, происходящее, пока не вмещалось в его понимание. Его зрение было в решительном несогласии с чутьём и памятью. Никогда я не был лучшим другом ему, чем сейчас. Подтверждать это клятвы не требовалось. Глупо было бы лгать с мечом в руке на площадке поединка, куда призван Один. И он будет рад, если я доберусь до Аскифьорда живым и здоровым, добавил Торвард. Ты, отец Уалы, ролок мимоходом кивнул на корабли перед мысом. Он попробует с ними договориться в Аскифьорде. Я слышала о его делах с Эрхиной. Передай ему, якой что придумал на этот счёт. Торвард улыбнулся. "Передай ему, не двусмысленно означало намерение пропустить их каски в Йорду, а в этом якое что придумал был сам Раллаук, не изменившийся за эти 8 лет. Я рад услышать, что ты по-прежнему друг ему", искренне ответил Торвард, и в глазах его, в его улыбке промелькнуло что-то такое, что словно молния ударила Раллауга в самое сердце. Уже отчасти догадываясь о смысле происходящего, не на миг не прекращая ловких выпадов, он добавил, выжидательно глядя на противника: "Да, я друг ему. И если он хочет мстить за своего отца, то я в его распоряжении". "Он не хочет мстить". Разом помрачнев при этом в воспоминании, ответил Торвальд и уже с трудом удержался, чтобы не сказать: "Я не хочу мстить. Ведь это был поединок" Есть такой способ, при котором никто не обвинит его, кое-что придумал. И у Торварда опять полегчало на сердце. Роллоук и в этом готов был кое-что придумать для него, не задавая вопроса, прав ли его побратим? Он не хочет мстить, повторил Торвард. Хельги Ярл не тот человек, кто заслужил месть. Он же не побратался ли с ним Торвард Конунг? Ядовитый и тревожно спросил Роллаук, настойчиво вглядываясь в лицо Торварда, как единственного человека, который мог на это ответить. Я не ревную, но дом подожгу. Торвард расхохотался, услышав уже знакомую шутку, и люди на кораблях дивились, глядя на этот странный, такой искусный и бескровный поединок, больше похожий на обрядовый танец. Нет, у Торварда конунга может быть только один побратим. такой же сумасшедший, как он сам. "Весело", ответил он, "уже не боясь, что их кто-то услышит". И глядя прямо в глаза Руллаугу. В самом деле, кто, как не они двое, так подходили друг другу в названные братья. Торвард, внук рабыни и сын ведьмы, и Руллаук, убийца собственного сводного племянника, который 25 лет выдавал себя за его дядю, укравший и отбивший невесту у собственного двоюродного внука. Роллаук отступил на шаг, опустил меч и поднял левую руку со щитом над головой. Торвард, ждавший этого, тоже остановился. По лицу Роллаука разливался ясный внутренний свет. Он искрился радостью, и его голубые глаза, глядя в тёмные, почти чёрные глаза Коля, видели и узнавали в них глаза Торварда сына Торбранда. того, кто пришёл ему на помощь как раз тогда, когда он отчаянно в этом нуждался. И своей открытостью, дружелюбием и отвагой вызвал любовь в его прохладном, насмешливом и отнюдь не щедром сердце. "Я узнал тебя, Сигурд", тихо произнёс Роллаук, этим именем намекая, что он действительно всё понял. Поведав в жизни немало разнородной ворожбы, он не стал изумляться, восклицать: "Не может быть!" и прочее в таком роде, а просто принял то, о чём ему говорили сердце, память, зрение. Внешность Торварда стала другой, но остались прежними выражения глаз, речь, привычки и способности ведения боя. А Роллаук умел верить сам себе. Так неужели всё это правда? Протуаль, что Фрия разграбила твой Аскифьорд? Увезла твою сестру в рабство. От коду у тебя вдруг взялась сестра, а ты даже не догнал. Вот потому-то я и здесь. Я её догнал и ещё догоню, только не сразу, как не сразу положено мстить. А не боишься, что твои берега теперь сбегутся пощипать все, кроме совсем уж ленивых, даже бияры верхом на брёвнах. Лучше бы тебе сидеть дома и защищаться. Странный совет, особенно от тебя. Я предпочитаю защищаться, нападая. Я докажу, как опрометчиво было с её стороны нападать на Аскифьорд, особенно пока меня там не было и других охотников не будет. А как себя ведёт Квитинг? Тихо было, когда я уезжал, ответил Торвард впервые за много месяцев, вообще вспомнивший, что на свете есть такой полуостров. С тех пор стало громче. Я расспрашивал у людей, даже своих посылал поглядеть. Рассказывают, что Бергве чёрная шкура всю зиму собирал на тебя войска и собрал от 2 до 3000 и исчез. Даже я всё думаю, куда этот козёл без роги подевался? А тебе об этом подумать было бы ещё уместнее. Говорят, его корабли видели на юге, за туманным проливом. Не знаю, что он задумал. Но когда он вынырнет из тумана, обещаю, что буду с тобой. Это тебе сейчас нужнее, чем вся эта песня в соответстве к Архине. Матушка наворожила, что я его убью, сказал Торвард. Думать о Бергвиде он сейчас совсем не хотел, но не мог не вспомнить Кьону Ульврун и её схожее предостережение. Она тоже, как и Роллаук, была очень умным человеком и вторым из двух его искренних друзей. А что он успеть наделать до того, троллиб его побрали с тервица недоношенного Как он мне сейчас не кстате, со вдруг прорвавшимся раздражением выругался Торвард. Настоящие враги всегда так и делают. Вполне хладнокровно отозвался Роллаук. Они имеют глупую привычку появляться не кстате. Что мне делать с твоими медноголобыми друзьями? Задержи нас на 3-4 дня и пошли сегодня же предупредить Аскефьёрд, что плывёт коль с тремя сотнями туалов. Могу послать ещё 3 сотни. Три сейчас и ещё 5 через пару недель. Пригодится, но не сейчас. С тремя сотнями кефирты сам справится. Хотел бы я поглядеть, чем всё это кончится. Поглядишь ещё. Ну, пошли. Ребята скучают. И они стали вместе спускаться с мыса опять на берег, где их в недоумении ждали дружины.